Скорее скажи, какого оно пола, а то они поспорили. Я откуда знаю? развела руками Ольга, честно выполняя обещание никому не выдавать золотакударова эльфа, который ради неё нелегально пробрался в закрытый мир и вынужден был пообщаться с забоченными хамами. Меня там не было. Ну сами подумайте, ну что я забыла в весёлой корове? Вернее, я проходила мимо, но одна. И ничего выдающегося там не происходило. А, кстати, а что там случилось? «Почитай!» — еще раз укмынулась королева. «Ой, не верю я этой женщине!» — начал было сообразительный жар. Но Ольга пригрозила умнику зверской расправой и уткнулась в указанную статью. Ей действительно было интересно, как реагирует на мадомогательство и насмешки могущественной маги вроде господина Райла. Сама она и в самом деле ничего не увидела. Эльф что-то пропел, сделал пару пасов и нехорошо глянулся на группу ржущих за всегдатаев, а потом быстро телепортировался вместе с Ольгой в совершенно незнакомое место. Если только столичные газеты не врали, после их ухода весёлой коровы началось нечто слабо поддающееся описанию в пристойном издании, так как заметка избиловала туманными намёками и цветистыми эвфемизмами. Насколько Ольга смогла уловить нестрочный смысл, речь шла об огромной групповухе посреди улицы. А конкретнее что-то есть? спросила она, дочитав до конца и оставшись в некоторых сомнениях. Есть, с готовностью согласился Жак. Официальный доклад департамента порядка. Только он у короля, а король не в настроении и нам почитать не даст. Да, по-моему, и так понятно, что мужики посреди улицы сняли штаны и стали в кружок занялись. Все знают, чем. А потом их ясное дело попытались разуметь и растащить. И получился мордобой, потому как они не пожелали растаскиваться и даже начали приставать к керевнителям нравственности. Вот Мафей говорит, что о таком заклинании не слышал. Но это скорее всего школа чистого разума или какое-то запрещённое название, которое он не помнит. А что тут смешного? Жак немного замешкался с ответом, так как для него любое безобразие уже являлось смешным само по себе, и он не ожидал, что его попросят обосновать. Пока же он думал, случилось именно то, что и предсказывал Мафей: пришёл король и всё испортил. Его величество действительно выглядел недовольным и раздражённым. Бедному Флавиусу можно было только посочувствовать. Прессу почитываем, не приветливо поинтересовался король, быстро окидывая взглядом комнату. Ага, Ольга здесь. Это хорошо. Я как раз хотел послать за тобой Мафея. Что пишут о беспорядках в лоскутном квартале? А разве вам не доложили? удивился Жак. "Если я спрашиваю, что пишут?" сердито перебил его Шелар. "Значит, меня интересует именно освещение инцидентов в прессе". "Пресса скромничит", честно доложил Шут, а Королева двумя быстрыми движениями вырвав из рук поданых все газеты сунула их в руки супробу. Вот тебе пресса, вот тебе Ольга, успокойся и не портье настроение всем подряд. Мало того, что ты заходишь ко мне раз в 2 дня, так ты ещё и рычишь вместо приветствия. Прости, дорогая, Шаларос похватился и торопливо жмокнул жену в макушку. У меня куча работы и полный воз неприятностей, сама видишь, что творится. Астория судрал, в городе бардак, Плавий спросит отставки, Косту сругается на чём свет стоит. «Сегодня вечером я обязательно приду к ужину вовремя и все тебе расскажу. А сейчас мне надо бежать. Ольга, пойдем». «Ваше Величество!» — взмолилась Ольга. «Я же в домашнем». «Ну и что?» — раздраженно бросил король. «Здесь идти два шага. Ну, кто тебя увидит, кроме стражи? Что о тебе могут сказать такого, к чему ты еще не привыкла? У меня нет времени ждать, пока ты переоденешься». Деваться было некуда. и Ольга поплелась за его величеством, одарив напоследок укоризненным взглядом провокатора Мафея. В кабинете король бросил на стол газеты, который успел бегло просмотреть на ходу, и кинул Ольге на ближайшее кресло. «Присаживайся и объясни мне, будь добра, что там произошло на самом деле?» «Да не знаю я!» Ольга удержалась от бения кулаком в грудь, исключительно из-за опасения переиграть. «Хотя, если подумать, — говорила-то она сущую правду». Я при этих всех безобразиях не присутствовала и ничего не видела. В таком случае, где ты была вчера с 11:00 до 2:00? Подыскивал судью для будущего поединка. Прозвучало несколько уклончиво, но зато это и была правда. Для кого, какого поединка? Мы с ребятами подумали и решили организовать для моих мистралиц словесную дуэль. Ясно. И кого ты нашла? Но это секрет. Я обещала никому не говорить. А если я вам скажу, сразу же начнут приставать и остальные. Так я и думал. Невесело хмыкнул король и потянулся за трубкой. Ольга, сколько раз я тебе говорил, не умейшь врать, не берись. Или хотя бы потренируйся на Элморе, прежде чем попытаться обмануть меня игрой в недомолвки. Как тебя у garaс дела притащить Райла, весёлую корову? Я никого туда не тащила, вознегодовала Ольга. Ибо это была столь же чистая правда. Ты хочешь сказать, это была и его идея? Мгновенно догадался Шелар. Ну вот. Попробуй поиграть в такие недомолвки. Он всегда знает и на всё у него готов ответ. И что теперь делать? Признаваться и рассказывать правду или всё напрочь таретьца? Потому как обещала же никому. От мучительного выбора её избавило неожиданно возникшее посреди кабинета облако телепорта. но да не простое, а зелёное, о чего даже король чуть повеселел и воскликнул, что он так и знал. Ага, кто бы сомневался, насмешливо фыркнула Туманова, ещё не привывшая, то ли. И ещё бы ты не ожидал меня видеть после того, что тут уд натворил мой драгоценный начальник. Он, кстати, просил передать тебе извинения. Здесь Ольга, быстро произнёс Шиллар, как будто не он сам только что допросил её как главного очевидца. Так она же в курсе. Беззаботно отмахнулся полуэльф и, выпрыгнув из телепорта, Шустер пристроил свою задницу на край королевского стола. Нет, правда, Райл очень извиняется, что доставил тебе беспокойство, но эти гопники у веселой коровы надругались над лучшими воспоминаниями его молодости. Он мне вчера с такой обидой расписывал, какое это было место триста лет назад, и что там творится сейчас. Да и подданные твои безголовые сами виноваты. Сколько надо иметь мозгов в котелке, чтобы Райла сначала за тёлку принять, А потом пидиком обозвать. Он это слово, знаешь, как не любит. А уж прикалываться над менталистом двенадцатой ступени, ну точно могу сказать, только полный отморозки могут, лишённый мозгов и прекрасно об этом знающий. Пусть скажут спасибо, что меня там не было, а то бы их трахли какие-нибудь крупные мелекопитающие.